Глава 5. Мечты о Калифорнии. Шервин Роузен планировал провести лето 1977 года в Стэнфорде и пригласил меня присоединиться к нему, чтобы продолжить работу в области ценности жизни. Ещё весной я узнал, что Канеман и Тверски планировали провести следующий академический год в Стэнфорде, так что не мог и подумать о том, чтобы уехать оттуда, не дождавшись их приезда в сентябре. В время весенних каникул я полетел в Калифорнию, чтобы навести справки по поводу жилья на лето и найти способ задержаться в Стэнфорде на осенний семестр. Я надеялся, что у меня будет возможность провести некоторое время с пока ещё незнакомыми мне людьми, которые уже стали моими новыми кумирами. Я послал Тверский первый черновик статьи о поведении, который на тот момент называлась Выбор потребителя: теория поведения экономистов. Этим названием я давал понять, что только экономисты ведут себя как рационалы. В ответ я получил короткий, но дружелюбный ответ, в котором Тверский признавал, что мы действительно думаем в одном направлении. На этом всё. В те времена, когда ещё не было электронной почты, наладить дистанционный диалог было гораздо сложнее. Несколько дней я обивал пороги университетского кампуса, выпрашивая должность стажёра-исследователя, но так ничего и не получил. Я уже был готов сдаться, когда разговорился с Виктором Фуксом, известным экономистом в здравоохранении и директором Национального бюро экономических исследований (NBEE), где Шервин и я собирались работать летом. Я во всех красках расписал Виктору свою работу над списком с упоением, рассказывая об эвристике и несоответствиях, а также о двух божествах из Израиля, которые должны были вскоре спуститься на землю Стэнфорда. либо мне удалось его заинтриговать, либо он просто жалился на догной, но всё же предложил мне работу в рамках своего гранта на осенний семестр. Когда я приехал в Стэнфорд в июле, мы с Виктором часто обсуждали мои нестандартные идеи, и через некоторое время он продлил мой контракт до следующего лета. В июне семейство Таллеров совершило путешествие через страну, останавливаясь попутiv в национальных парках. В дороге у меня было время поразмышлять над тем, как объединить психологию и экономику. Любой сюжет был подходящим поводом для размышлений. Например, допустим, я проеду сегодня 300 миль. С какой скоростью мне надо ехать? Если моя скорость будет 70 миль в час вместо 60, то мы доберёмся до места назначения на 43 минуты раньше, что кажется довольно существенным выигрышем во времени, стоящим риска получить штраф. Но когда мне останется проехать 30 миль, экономия во времени составит всего лишь 4,3 минуты, если я превышу скорость, и в этом случае кажется, что оно того не стоит. Итак, Следует ли мне тогда постепенно снижать скорость по мере приближения к месту назначения? Нет, это неправильное решение, особенно учитывая, что завтра мы снова сядем в автомобили и поедем дальше. Может, мне нужна единая скоростная стратегия для всего путешествия? Хм, надо добавить этот сюжет в список. Примечание. Ответ. Двигаться всегда с одинаковой скоростью. Если все остальные условия остаются неизменными, шанс получить штраф за превышение возрастает пропорционально времени, проведённому за рулём. Конец примечания. Финальной точкой нашего путешествия был Юджен штата Ригон, где я хотел увидеться с Барухом, Фишхофом и Полем Словичем, теми психологами, которые и пробудили во мне интерес ко всем этим идеям. «Пока мое семейство гуляло по городу, я встретился с Барухом Полем и их коллегой Сарой Лихтенштейн. На тот момент в их центре работал еще один психолог, который, как и Фишхоф, учился с Каннеманом и Тверски. Это была Майя Бар Хилель. В последующие несколько лет все они стали моими неформальными учителями психологии. В конце лета в полном составе прибыли кланы Каннеманов и Тверски». Амос и его жена Барбара приехали поработать на факультатете психологии университета Стэнфорда. Дэнни и его будущая жена, выдающийся психолог Анна Трейсман, собиралась участвовать в исследовании при Центре передовых исследований в области поведенческих наук, который располагался чуть выше НБЭИ. Виктор Фукс устроил ланч, где я впервые встретился с Амосом и Дэнни. Я мало что помню о той встрече, кроме того, что ужасно нервничал. Остаётся надеяться, что разговорчивый Вик смог поддерживать беседу. Гораздо важнее было то, что после этого официального знакомства у меня появилось право наведываться в центр чуть выше по улице, где работал Денни. Офис Тверский располагался на территории кампуса слишком далеко, чтобы делать вид, что проходил мимо и решил зайти. Дени и Тверский заканчивали статью, которую назвали Теория перспектив, и я иногда заставал их за совместной работой. Телефонная связь в центре была настолько примитивна, что легче было пройти немного вверх по улице, чем звонить, узнавая, на месте ли Дени. Иногда наведываясь к Дени, я заставал их обоих за работой над финальной версией Теории перспектив. Когда они писали текст, то спорили буквально над каждым словом. В их диалоги странным образом смешивались два языка: иврит и английский. Переключение с одного на другой происходило так быстро, что они этого даже не осознавали. Часто они переходили на английский, когда надо было использовать какой-либо термин, например, избеганию пыток, чтобы не изобретать эквивалента на иврите. Однако мне так и не удалось придумать сносного объяснения тому, почему они переходили на иврит. Возможно, если бы я хоть немного знал иврит, то было бы понятнее. Несколько месяцев они шлифовали текст статьи. Для большинства исследователей самая приятная часть работы связана с формулированием начальных гипотез, и само исследование доставляет почти столько же радости, но мало кто получает наслаждение от процесса написания текста, и это сказывается. Назвать написание академического текста скучным делом, значит практически ему польстить, хотя для многих написание скучного текста всё равно что знак почёта. Писать увлекательно означает, что вы не воспринимаете свою работу всерьёз, и читатель тоже не должен этого делать. Примечание: Конечно, из этого правила есть исключение. Среди учёных того времени, например, Джордж Стиглер и Том Шеллинг были отличными писателями. Конец примечания. Теорию перспектив вряд ли можно назвать лёгким чтением, но текст предельно ясен благодаря бесконечным правкам и зацикленности Амуса на том, чтобы сформулировать всё правильно. Мы с Дэнни скоро взяли за привычку прогуливаться возле центра, чтобы просто поболтать. Мы оба одинаково мало знали о работе друг друга, но хотели узнать, поэтому наши беседы были очень познавательными. Одной из целей нашего взаимного обучения было понять, как думают представители другой дисциплины и как убедить их в валидности какого-либо результата. Использование гипотетических ситуаций – хороший пример в этом отношении. Исследование Канемана и Тверски до того момента исходило из простого сюжета, такого как: "Представьте, что в придачу ко всему, что у вас уже есть, вы получаете 400 долларов. Теперь сделайте выбор: непременно потерять 200 долларов или сыграть в карты, что даёт 50-процентный шанс потерять 400 долларов и 50-процентный шанс ничего не потерять". В большинстве случаев человек выбирает азартную игру. Как прекрасно объяснил Канеман в своей книге Думай медленно, решай быстро, он и Тверски испытывали такие вопросы на себе, и если их ответы совпадали, считали, что другие ответили бы так же. Потом они проверяли эту версию, опрашивая респондентов, обычно студентов. Экономисты не принимают в расчёт ответы на вопросы, относящиеся к гипотетическим ситуациям, или даже ответы, полученные в ходе опроса. Экономисты скажут, что им важнее то, Как люди поступают, а не то, что они говорят, как поступили бы. Канеманы и Тверски знали об этих возражениях, которые несомненно высказывали скептически настроенные знакомые им экономисты, но выборы не было. Ключевая гипотеза теории перспектив состояла в том, что человек по-разному реагирует на убытки и полученную выгоду. Однако было практически невозможно получить разрешение на проведение экспериментов, в которых испытуемые могли бы действительно потерять значительную сумму денег. Даже если бы нашлись добровольцы для участия, университетский комитет, оценивающий эксперименты с участием людей, вряд ли бы одобрил такое. В опубликованную версию теории перспектив Амос и Дени включили такое обоснование своего метода. По умолчанию метод выборов в гипотетической ситуации является наиболее простым способом, позволяющим изучить целый ряд теоретических вопросов. Используя этот метод, мы исходим из предположения, что часто люди знают как бы они поступили в определенной ситуации, предполагающей необходимость выбора, а также из предположения, что у опрашиваемых нет особой причины скрывать свои истинные предпочтения. По сути, речь шла о том, что если респонденты обдуманно давали ответ о своем поведении в предполагаемой ситуации, и если при этом выбор, который они делали, не соответствовал теории ожидаемой полезности, То это должно было по крайней мере стать основанием для того, чтобы подвергнуть сомнению достоверность этой теории в объяснении человеческого поведения. Обоснование, сформулированное Аамосом и Дени, очевидно, удовлетворило редактора журнала, но ещё долго отпугивало экономистов. Постепенно теория перспектив завоевала признание, потому что оказалась полезной для объяснения поведения человека в рискованных ситуациях, где можно было наблюдать реально сделанный выбор с самыми разными людьми, от отдельных инвесторов до участников игровых шоу. Не думаю, что кто-либо из экономистов смог бы стать автором этой теории, даже если бы речь шла только о применении психологических особенностей, выявленных Каннеманом и Тверски-канеманом. Нежелание использовать гипотетические ситуации помешало бы им выявить те нюансы поведения, которые удалось распознать Канеману и Тверски. Сама идея о том, что можно просто задавать людям вопросы и принимать их ответы всерьёз, показалась мне тогда многообещающей. Раньше все записи из моего списка были просто мысленными экспериментами. Теперь мне было очевидно, что если читатели увидят любой из моих гипотетических примеров, то смогут проверить свою интуицию и убедиться, что нерациональное поведение существует. Конечно, это было наивное предположение. Хотя простой метод и не пользовался авторитетом, он был всё же лучше, чем опрос самого себя. Через несколько лет сами мастера показали мне, как использовать этот метод. Они взяли пример с покупкой радиоприёмника и телевизора, переделали его в гипотетическую ситуацию с покупкой пиджака и калькулятора, а затем провели опрос, выясняя, как бы люди поступили. Получились две версии гипотетической ситуации, которые я описываю ниже. Разница между версиями лишь в используемых цифрах, обозначенных в круглых или квадратных скобках. Представьте, что вы собираетесь купить пиджак за 125 долларов, круглые скобки, 15 долларов, квадратные скобки. И калькулятор за 15 долларов, в круглых скобках, 125 долларов, квадратных скобках. Продавец сообщает, что можно купить интересующий вас товар за 10 долларов, круглые скобки, 120 долларов, квадратные скобки, на распродаже в одном из филиалов магазина в 25 минутах езды. Поедете ли вы туда за покупкой? Понятно, что респонденты отвечали, что поехали бы ради скидки в 10 долларов на более дешёвый товар. Так я и предполагал, и теперь моё предположение было подкреплено данными. Вскоре я тоже стал использовать этот метод, хотя и не часто, однако семь лет спустя в проекте, который был посвящен восприятию справедливости, который описывается в главе 14, мы с Дэнни целиком полагались на ответы, которые респонденты давали в гипотетических ситуациях выбора. Если я не прогуливался с Дэнни по холмам, то мне не оставалось ничего другого, кроме как думать, укрывшись в ЦБЭИ. Виктор Фукс, спрашивая периодически о периодических результатах, играл роль еврейской мамочки, которая заставляет меня чувствовать свою вину. Между тем, моя ситуация была парадоксальной. Как я считал, у меня была отличная идея для исследования, но само исследование состоит из серии маленьких шагов, а я не понимал, какие шаги позволят мне продвинуться дальше. Отличные идеи для исследования это замечательно, но мне нужны были публикации, чтобы не потерять работу. Поглядывая сейчас назад, я понимаю, что со мной происходило. Стивен Джонсон, автор книги о науке, называл это медленное озарение. Медленное озарение это не внезапная догадка, когда всё становится ясно, а скорее смутное ощущение, что происходит нечто любопытное и интуитивное предчувствие, что за этим может скрываться что-то действительно важное. Проблема с медленным узорением состоит в том, что ты никогда не знаешь, приведёт ли оно тебя куда-то в конечном итоге. Я чувствовал себя так, будто оказался на берегу нового мира без карты, без каких-либо представлений о том, где искать и без гарантий того, что найду что-то стоящее. Канеман и Тверски проводили эксперименты, поэтому логически было бы и мне заняться тем же. Я связался с Чарли Плотом и Вернаном Смитом из Университета Аризоны, двумя основателями тогда ещё зарождающейся экспериментальной экономики. Традиционные экономисты используют имеющиеся исторические данные для проверки своих гипотез. Смит и Плот практиковали и проповедовали идею о том, что экономические гипотезы можно проверять и в лабораторных условиях. Сперва я поехал в Тусон, чтобы встретиться со Смитом. И исследовательская программа Смита, по крайней мере, в то время, отличалась от того, как я её себе представлял. Когда он и Дени получили Нобелевскую премию по экономике много лет спустя, я сказал в интервью, что разница между их исследовательскими интересами, благодаря которой они и выиграли премию, состояла в том, что Смит пытался показать, как хорошо работала экономическая теория, а Канеман делал прямо противоположное. Примечание: Я имел в виду ту работу Смита, которую отметил Нобелевский комитет. Позднее он погрузился в более радикальные сферы, в том числе выполнил серию экспериментов, в которых смог достоверно воспроизвести ценовой пузырь на активы. Смит, Суханек и Джерри, 1998. Конец примечания. На момент нашей встречи Смит продвигал использование метода, которую он называл «эксперим». индуцированной ценностью. Вместо того, чтобы торговать настоящими товарами или рисками, были созданы рынки жетонов, и каждый объект торговли имел свою отдельную стоимость в жетонах. Стоимость моего жетона могла быть 8 долларов, а твоего 4 доллара. То есть именно такие суммы мы бы получили от экспериментатора, если бы в конце исследования у нас всё ещё оставались бы жетоны. Используя этот метод, Смит смог протестировать ряд экономических принципов, например, взаимодействие спроса и предложения. И всё же у меня были некоторые сомнения по поводу этого метода. Когда человек приходит в магазин и решает купить ли ему пиджак за 49 долларов США, никто не говорит ему, сколько он готов заплатить за него. Это он должен решить самостоятельно, что может зависеть от разных факторов, таких как розничная цена на этот товар, уже имеющиеся расходы на одежду в текущем месяце, полученный возврат налога на совершённую покупку и так далее. Много лет спустя я смог проверить, насколько верны мои сомнения в отношении этого метода. Я заменил жетоны на кофейной кружке, что будет описано в главе 16. Затем я совершил паломничество в Калифорнийский технологический институт, Caltech, чтобы увидеться с Чарли Плотом, совместив это путешествие с семейной поездкой в Диснейленд. Плот также был одним из первопроходцев в области экспериментальной экономики и легко мог бы стать нобелевским лауреатом вместе со Смитом. Для описания своей работы он любил использовать аналогию витринного туннеля. Возможно, на него повлияла обстановка Caltech. Вместо того, чтобы доказывать, что основные принципы экономики работают в лабораторных условиях, ему было интереснее узнать, что происходит, когда меняются правила на рынке. Чарли, специально для которого, казалось, и было изобретено слово болтливый, принял меня очень тепло и дружелюбно. Несмотря на то, что я был приятно впечатлён встречами со Смитом и Плоттом, я не был готов объявить себя последователем абсолютным или преимущественным экспериментальной экономики. Мне хотелось изучать поведение в кавычках и в то же время оставаться гибким в отношении используемых методов. Я планировал проводить эксперименты тогда, когда найду метод, оптимально подходящий для наблюдения за поведением, или просто использовать опросную технику, но мне также хотелось исследовать поведение человека в естественных условиях. Если бы я только смог придумать, как это можно сделать. В какой-то момент в Стэнфорде я принял решение идти до конца. Университет Рочестера был не идеальным местом для этого, учитывая интеллектуальные наклонности руководства факультета. Все они были глубоко преданы традиционной экономической методологии, поэтому я стал искать другое место. Примечание. Читатели из академических кругов могут задаться вопросом, как мне удалось получить работу в школе бизнеса в Университете Рочестера, если я учился на экономическом факультете того же университета. Обычно университеты не нанимают своих собственных выпускников. На самом деле, это долгая история, но вкратце дело было так. Я преподавал в школе бизнеса ещё до окончания университета, и когда моё первое предложение о работе по окончании сорвалось в последнюю минуту, Бил Маклинг, декан школы бизнеса, предложил мне контракт на 1 год, чтобы я его не потерял. А в итоге я остался там на ещё несколько лет. Конец примечания. Собеседование на должность в университете состоит из презентации своей научной работы факультету на специальном семинаре, и её вместе с публикациями определит твои шансы на получение работы. Моя совместная с Роузеном статья "Ценность жизни" Уже была на тот момент довольно широко известна, поэтому я вполне мог обойтись презентацией дополнительных наработок в этой области. Однако мне хотелось найти университет, где допускается немного ереси. Поэтому я презентовал работу, посвящённую самоконтролю орешкам, кешью и прочим вещам. Любой факультет, который был бы готов взять меня после такого, я бы считал по крайней мере умеренно либерально настроенным по отношению к моим дальнейшим научным изысканиям в том же направлении. К счастью, я получил два приглашения из Корнелла и Дьюка и выбрал Корнелл. Следующее место назначения находилось в 90 милях от Рочестера.